Глава двадцать восьмая. Я навесила на лицо улыбку и хотела спросить у подростка, который открыл дверь в полутемную прихожую, где бабушка, но тут хрупкое существо в лилово-красной юбчонке и белых колготках щелкнуло выключателем. Под потолком вспыхнула пятерожковая люстра. Безжалостный яркий свет осветил стройную женщину в обтягивающем свитерочке с глубоким У-образным вырезом. Тонкую талию незнакомки перехватывал широкий лаковый ремень, уже упомянутый ласкут ткани, чуть больше носового платка, служил юбкой. На ногах вместо уютных тапочек красовались туфли на каблуках. Ярко-белые, вытравленные волнами каскадом искусно завитых локонов падали на прямые плечи, но самым впечатляющим было лицо. К телу юной, стройной девушки прилагалась голова старой черепахи со слишком вульгарным макияжем. Толстый слой тонального крема цвета загара покрывал щёки, лоб, подбородок, спускался на шею и обрывался в районе декольте. Веки цвели бело-сине-голубой гаммой перламутровых теней и заканчивались щетиной накрашенных карикатурно загнутых искусственных ресниц, на которых висели комки туши. На щеках пылал кирпично-оранжевый румянец. Пухлые губы походили на две сордельки, обмазанные перламутровой помадой. Дывершала образ огромное количество бижутерии. Серьги в виде колец жарились из пластмассовых шаров размером с куриное яйцо, штук 10 браслетов и примерно такое же количество перстней на морщинистых, смахивающих на куриные лапы руках. Ногти у хозяйки были явно наращенными. Ни разу в жизни я не видела женщину с натуральными 10-сантиметровыми загнутыми словно у старого грифа когтями. На секунду мне захотелось осведомиться у дамы: "Наверное, вам крайне неудобно умываться, и сколько колготок вы рвёте за день?" "Хай", приветливо произнесла тётенька, но её лицо сохранило неподвижность маски. Слишком много ботоксов вколото в мышцы, отвечающие за мимику. "Здравствуйте", выдохнула я. Мне нужна Нина Егоровна. Дама упёрла тощий ручонку в костлявое бедро. Ну к чему отчество? Я ещё не в том возрасте, когда оно необходимо звать и меня ни нулей. Очень приятно, кивнула я. Лампа Нина чуть наклонила голову набок. Торгуете электроприборами? Давно хочу купить нали пусиненький ночничок, всецело в абажуре. Ещё такой беленький, в голубинке цветочек. Заходите, покажу занавесочки, нужно под них подобрать. Я вошла в холл и моментально отразилась в нечётном количестве зеркал. Прикольно, радостно воскликнула Нина. Бойфренд подарил мне на Новый год ремонт. Пабло душка сам дизайн придумал и всем руководил. Меня отправила в Ниццу. Я в море купалась и ни о чём не знала. Пабло решил сделать мне сюрприз, ну и получилось, Белибердятина. Я на побережье встретила Марко, влюбилась, переселилась на пару месяцев к нему. Отправила Пабло эмейл: "Милый, давай останемся друзьями. Ко мне пришла новая любовь". Он ответил: "Нион, я рыдаю, но ничего поделать не могу. Будь проклят Марко, который вытеснил меня из твоего сердца. Дома тебя ждёт сюрприз". Нина вцепилась горячими пальцами в мою ладонь и потащила меня вглубь квартиры. Я покорно шла за хозяйкой, изумляясь, как можно жить в помещении, где стены оклеены ярко-красными в белую полоску обоями, похожие на зебру, заболевшую красноухой. А Нина говорила и говорила. Я приехала в Москву, отпираю замочек. Вау, красотинь! Зеркала, плитка, мебель. а на кухне ваза с розами и записка «Дорогая, люблю Паблу». Из-за меня мужчины дерутся. Мне это неприятно, не хочу ничьих страданий, но...» Нина втолкнула незваную посетительницу в кухню. Я на секунду зажмурилась, потом осторожно приоткрыла один глаз. «Наверное, именно так должен выглядеть дом взбесившегося мандарина». В убранстве представлены все оттенки оранжевого. Думаю, Нина Егоровна здорово экономит на угощении для гостей. Пока они идут к кухне, получают головную боль, а сев за стол, испытывают приступ тошноты и напрочь теряют аппетит. Иные женщины никак не могут выйти замуж, честила хозяйка. А я отбиваюсь от кавалеров, луплю их тряпкой, обливаю водой, и ни малейшего эффекта. Выстраиваются в очередь. Так вы торгуете ночниками? Показывайте. Обожаю покупать вещи. Устраивайтесь удобненько. О, посидите секундочку сейчас. Нина Егоровна крутанулась на месте и убежала. Я не успела перевести дух, как она вернулась и продолжила разговор. Мыло проверила, переписываясь с Эдуардо, он живёт в Милане, зовёт в гости, обещает незабываемое Рождество. Ну, я в колебаниях. В Италии зимой сыровато, промозгло. У Эдуардо дом на побережье замёрзнут, там непременно. Лучше слетать к Фридриху в Гамбург или к Генри в Бостон. Как считаешь? Где прикольнее на праздник? В Германии, в Америке? Тебе в какой стране больше нравится? Так ты торгуешь шарферами. Я попыталась ответить, но, похоже, Нина не ожидала, что собеседница поддержит беседу. Или мне поехать в Бразилию? Там говорят шикарные карнавалы. О, Намил, слышу, прилетела весточка от Томаса. Нина вновь умчалась и стремительно вернулась. Ну, где ночник? воскликнула она. Я быстро сказала. Меня зовут Евлампия, сокращённо Лампа. Я пришла поговорить о вашем сыне, не имею ни малейшего отношения к торговле. О, Сдуровское имя! восхитилась Нина, ржачно. Жаль, что не принесли ночник. Антон в больнице, выпалила я. У него нервный срыв. Нина Егоровна захлопала ресницами, несколько комочков туши свалилось на обильно оштукатуренные щёки. Кто? переспросила она. Зачем он к ним пошёл? Я решила, что информация подействовала на мадам шокирующе, и повторила: Ваш Антон под присмотром доктора, ему плохо. Мой Антон? изумилась Нина. «Не помню такого жениха. Понимаешь, за мной бегает вся Москва, Питер, Париж, Лондон, Нью-Йорк и...» «Речь не о мужиках», — рассердилась я, — «а о сыне». «О ком?» — воскликнула Нина Егоровна. «О сыне!» — повторила я. «Надеюсь, вы не забыли его имя? Антон». Истерический припадок с ним случился после того, как Наташа зарезала кухонным ножом своих родителей. «Наташа?» — очумело повторила Нина Егоровна. Вот тут я разозлилась по-настоящему. Перестаньте прикидываться. Наташей зовут вашу невестку. Не знаю, какие отношения связывают вас с сыном, да и не моё это дело. Но сейчас Антону необходима помощь. Давайте, напишу адрес больницы, съездите к нему. У меня нет детей, с подкупающей искренностью ответила Нина Егоровна. Я ещё слишком молода для заведения потомства. Может, лет через 5-6 и задумаюсь о ребёнке, но пока хочу пожить для себя. Я обмолвила, потом в голову стали закрадываться сомнения в психическом здоровье Нины Егоровны. Интересно, сколько ей лет? Некоторые женщины считают, что, наложив на лицо тонну краски, будут выглядеть моложе, на деле обстоит с точностью наоборот. Избыток косметики старит. По моим подсчетам, Нине Егоров невероятно к 70, может чуть больше, но она смахивает на бабу-ягу. Никакие уколы ботокса, подтяжки, гель в губы и прочие ухищрения не превратят нимфу пятой свежести в нежный бутон розы. Гладкая личика, отсутствие морщин и пигментных пятен на коже не сделают вас 18-летней. Взгляд не натянешь, жизненный опыт не исчезнет под пудом силикона. Правда, душа может остаться молодой, но тогда вы и без пластической хирургии будете выглядеть юной. Самая лучшая лифтинговая процедура — это обычная улыбка. Как только вы разучитесь радоваться жизни и смеяться от чистого сердца, мгновенно постареете. Уж и не знаю, что бы я сказала хозяйке, но от резких замечаний Нину Егоровну спас звонок в дверь. с воплем и иду иду она полетела в прихожую я взбудораженная общением с бабушкой припевочкой двинулась следом о серёженька бурно обрадовалась нинаигоровна что принёс миленький парень лет 20 ловко увернулся от морщинистой когтистой руки которой хозяйка попыталась ущипнуть его за щёку и сказал как заказывали Проверьте по списку, сами знаете, иногда на складе продукты путают. Из лабиринта квартиры послышалась характерная трель мобильного. Стои и не шевелись, приказала Нина и кинулась на поиски сотового. Посыльный прислонился к стене. "А вы доставляете на дом продукты?" спросила я. Юноша выпрямился и привычно затарабанил хорошо выученный текст. Свечкин гумама. Огромный ассортимент, низкие цены, бонусы и подарки постоянным клиентам. Хотите каталог? Он бесплатный. Спасибо, нет, отказалась я. Мне нравится самой выбирать еду. Но если работаешь с 8 до 20, потом не захочешь бежать в супермаркет. Лучше заказать коробку с едой прямо на дом. Ящик поправил посыльный. У нас пластиковые боксы. Сейчас хозяйка его освободит, и мне вернут Нагарозовые тары дешевле для компании, экономичнее, она не засоряет природу. Но я вижу картонный куб, удивилась я. Вот чёрт перепутал во второй раз. Фамилия у них одна, инициалы совпадают, вон написано: Н. Е. Ну не кретин ли я? И что теперь делать? Она уже пошла проверять список доставки. Я решила успокоить паренька. Нет нужды убиваться из-за ерундовой оплошности. Сейчас хозяйка вернётся, поймёт, что ей привезли не тот набор, а вы спокойно извинитесь, сходите в машину и поменяйте продукты. Доставщик скорчил гримасу. Если с нормальным человеком дело имеешь, то нет проблем. У меня с собой талоны на 10-процентную скидку. На день дают 3 штуки. Сам могу раздавать тому, кто понравится. Дашь человеку бумагу, извинишься, И он тебе еще и «спасибо» скажет, а не на странное. За пару дней до Нового года я заказы перепутал. Глупо оправдываться, но сами гляньте. Улица одна, фамилии с инициалами одинаковые, только дома и квартиры разные. В конце декабря снегу насыпало до носа, повсюду пробки и не проехать. Заказов полно, диспетчеры клиентов обзванивали, предупреждали, что курьеры опоздают. А я еще ящики перепутал. Вперся сюда, дал мне не список, стою, жду, пока она его прочитает, гляжу, тупа на тару и вдруг понимаю: "Сэр, ты идиот". Юноша осторожно поправил очки, сползающие на кончик носа, и продолжил. "Вы на у скидку из кошелька и говорю: "Нина Егоровна, извините, но я принёс не ваш заказ. Прошу простить, у меня сессия, сижу ночами над учебниками, вот мозг и рухнул. В одну минуту смотаюсь к машине и совершу обмен. Верните список". Ну и как бы вы на её месте поступили? Я улыбнулась. А есть варианты? Меня бы обрадовала возможность заплатить следующий раз меньше. Доставщик горестно вздохнул. "Верно", до да толканина ответила, забирая этот набор. "Он мне по душе". Я попытался её уговорить, прибег к логике, сказал: "Ну зачем вам то, что другие заказали? Сейчас бегаю в машину, в миг поменяю упаковки". Знаете, как она поступила? "Не смею предположить", ответила я. Курьер покосился на картонную упаковку. Это точно потому, что пальцем в небо попадете. Нина как заорет. «Не смей ко мне приставать, надоели мужики. Вечно лапы распускают». Я испугался и убежал. Я улыбнулась. Немного странно, когда молодой и здоровый студент уносится прочь от немощной бабулики. Ну, что плохого она могла вам сделать? Сергей поежился. «Позвонить начальнику смены, пожаловаться. Знаете, как трудно найти хорошую работу, если над дневном учишься. Нужен свободный график». Ну, не всети вы уже закусочную подаваться. Там сидеть на кося одуреешь, а доставщикам продуктов служить очень выгодно, прямо то, что надо. Сам смену выбираешь, чаевые имеешь, но клиент всегда прав. Нажалуется на курьера, старший менеджер ему ускорения придаст, а разбираться не станет желающих на моё место полну. Мне на раз в неделю жирачку заказывает на большую сумму. Всегда алкоголя просит, кофе, дорогу шоколада и много чаевых даёт. Я уже понял, если ей комплимент отсыпать, красоту похвалить, то здоровые бабки огребешь. А вот Нинель, то и яйца, крупа, сахар нужны. И она не очень часто заказы делает. Наверное, не хочет в тяжесть саптушки таскать. Вообще-то прикольно. Это Нина, та Нинель. Обе пулковы, живут через квартал друг от друга. Отчество у них одно. Может, сестры. Я раз у Нины поинтересовался, знаете... «У вас на этой улице почти полная тезка живет, вы их часом не родственницы?» Так она обозлилась и давая орать. «Кто тебе сказал? Какая сестра? Я у мамуси с папочкой одна, с молодых лет красавица от женихов отбивалась. Вообще-то похоже, что бабулька Ку-Ку переклинила ее на мужиках. Вот Нинель та нормальная, ведет себя по возрасту». Я покосилась на картонную упаковку. «Слушай, хватай заказ и не сись в машину за другим, пока хозяйка занята. Успеешь поменять, я пригляжу, чтобы дверь за тобой не захлопнулась». Сергей моментально вцепился в коробку и ринулся к лифту. Нина, продолжавшая упоенно болтать с кем-то по телефону, не заметила рокировки. Когда хозяйка вплыла в кухню, на столе громоздилась пластиковая упаковка. Нина открыла крышку и начала вытаскивать еду. Похоже, дама не слишком экономит и уж точно живет не на одну пенсию. На свет появилось сначала банка красной икры, затем французское масло, сыр из Парижа, коробочка с клубникой, прилетевшая в Москву из Амстердама, бутылка импортного шампанского. "Стой тут", велела красавица. "Сейчас принесу деньги". Когда Нина исчезла в коридоре, Сергей перевёл дух. "Фу, спасибо. Я иногда теряюсь, стою пнём, старуха, моментом всё забывают. Ну почему я сам не допёр, что надо коробки поменять? Хотите талон на скидку?" "Нет. улыбнулась и тогда шоколадку дам не успокаивался парень, хотевший отблагодарить меня за помощь. У меня в машине есть. Я отказалась от дармового угощения. Спасибо, а лучше познакомь меня с Ниной. Зачем? удивился курьер. Надо, ответила я. Ладно, согласился парень. Сейчас деньги возьму и поедем.